Глава двенадцатая. Охотники. Он едва только поднялся, как сверху на него что-то рухнуло. Вернее, попыталось рухнуть. Тапок извернулся в последний момент. Оказалось, что это следом за тапком в люк сиганул мар. Удивление от подобной наглости, впрочем, не помешало тапку зарядить гостю кулаком в нос. Тот, смешно взмахнув руками, мешком рухнул на пол, а тапок, на всякий случай, ухватив мар за сальные патлы, Сильно приложил головой о пол несколько раз. «Не из токсичных», — заметил наблюдавший за экзекуцией Юси. «Говорила же, еще кто-то подтянулся». «Да и хрен с ним», — отмахнулся Полос. «Двигайтесь, давайте! Нам нельзя тут задерживаться, а то еще чего похуже свалится». «Постой, надо бы с ним побеседовать», — нахмурился Тапок. «Ты...» Мягко говоря, не лучшее время и место для бесед выбрал. Да и собеседник из него так себе. Ты ему башку проломил, похоже. «Ага, так и есть», – кивнул Юси. «Он уже умер, кажется». И действительно, Мар не подавал признаков жизни. Тапок с чуть смущенным лицом быстро сноровисто обшмонал карманы покойного, заодно избавив его от оружия очередной обрез дробовика. Ствол он, разрядив, швырнул в угол. А вот боеприпасы, хозяйственный тапок скинул в свой карман. Добычей, помимо еще десятка пластиковых цилиндриков 12-го калибра, стала самодельная ручная граната. Кусок динамитной шашки, обмазанный глиной, в которую руками вдавили кусок железа, стекла и проволоки, и облили поверх какой-то стекленистой массой. Полос, уже прошедший вперед по коридору, принялся приплясывать, от нетерпения и зудеть, чтобы тапок шевелился. Похоже, что те самые охотники, которых он понимал через слово, либо действительно чрезвычайно опасны, либо Полос их боится до дрожи в коленках. Очень странно. Откуда такой животный страх перед этими охотниками? И речь тут не в трусости Полоза. Он, конечно, не смельчак. Но, в конце концов, у него ведь была собственная банда, а лидер банды по определению не может быть мямлей и с циклом, свои моментально пришьют. Полос не был героем, но, судя по его действиям в схватке с байкерами, Трусом его назвать тоже было нельзя. Что ж такого было в этих бойцах чужих? Располоз считает, что от них нужно бежать с максимальной скоростью, не останавливаться, не оглядываясь и даже не пытаясь дать отпор. Нытье Полоза было услышано. Тапок быстренько нагнал его ЮСи. И, поставив середину их микроколонны ЮСи, сам пошел в арьергарды. Фонарь он старался не зажигать. Лишь в те моменты, когда нужно было выбрать направление, короткий луч вырвался между пальцев его руки, освещая совсем маленький кусочек коридора прямо перед собой. К сожалению, все эти предосторожности, как оказалось, были абсолютно бессмысленны. Противник в буквальном смысле упал им на головы. Когда, по прикидкам тапка, они уже отошли довольно далеко, от входа на них внезапно открылся двухстворчатый люк, и вниз спрыгнули сразу несколько бойцов. Надо сказать что от всех ранее виденных тапком банд групп отрядов эти серьезно отличались. В первую очередь, куда как более прокачанной снарягой. Из пятерых двое носили тяжелые бронежилеты, у остальных броня вроде как стандартная, хотя блестит все, как с иголочки. У всех пятерых в руках было отнюдь не старое автоматическое оружие, а новое, вполне пристойное, да еще и навороченное по самое не могу. Оно было с таким обилием приблуд, что Тапок даже сразу не смог определить модель. И второе, что отличало этих от всех ранее виденных противников, прямо-таки великолепная реакция. Увидев врага, они немедленно рассосредоточились и даже попытались открыть огонь. Правда, с тем же успехом вся пятерка могла бы просто стоять на месте. Тапок одним резким движением оттолкнул назад Юсида так, что девушка рухнула на пол, попутно сбив с ног полоса. Именно это спасло им обоим жизни. Первые три очереди, ударившие на уровне груди человека, просто прошли мимо, защелкав рикошетами где-то в глубине коридора. А дальше шансов противнику тапок давать не собирался. Пистолет в левой руке выплевывает с десяток пуль, моментально находящих свои цели. Троица без тяжелой брони. Живот, грудь, шея. Практически идентичные попадания по второму. Голова, глаза, третьему. Правая же рука... Пистолет, в который выпустил весь боезапас, бронированных, выкидывает из оружия уже пустой магазин. Но не беда. На скафе в специальном держателе ждет своего часа новый и полный магазин. Тапок прямо-таки нанизал на него пистолет. Щелк. Упираем пистолет в ремень и досылаем патрон в патронник. Все. Пистолет встает на боевой взвод. Бух. Первая же выпущенная пуля срывается с дульного среза. Втыкается в забрало шлема, а за ней практически без паузы в забрало прилетает еще одна. Бронепластик разлетается в разные стороны. Пуля проходит дальше, ломает кости, оставляя вместо лица кровавое месиво. Тапок, разобравшись с легко бронированными, теперь бьет долб по броневикам. Не давая им возможности очухаться, ответить. Второй, оставшийся в живых противник, пытается уклониться, и пули вместо того, чтобы ударить в забрало, Лишь чиркают по шлему. Правда, каждое не оставляет на шлемах глубокий след. Прожженную полосу металла. Похоже, не самые обычные патроны в этом магазине были. Хитрый финт вражины не удался. Все, чего он смог добиться, отсрочить свою смерть. Да и то. Всего лишь на пару ударов сердца. Следующая пара пуль, пущенная тапком, нащупывает слабое место в броне. Пробивает нагрудник так, как будто он из картона. Финальный долб тап вновь летит в шлем, в забрало, раскалывая его и забрызгивая кровавыми ошметками внутренности шлема. «Блин! Ну у тебя и патроны! Что это такое?» — удивился Полос, все еще лежащий на полу. «Без понятия, но сам в восторге!» — хмыкнул Тапок и тут же спохватился. ее не трогать, потом. Оно нас замедлит». «Растянут ведь!» Заныл Полос. «Оставь, — сказал, — потом заберем. И вообще, кто это такие, знаешь?» «Нет!» — покачал головой Полос. «Раньше таких не встречал». «А ты?» — Тапок повернулся к Юси. «Тоже не встречала? Да я вообще такую броню и пушки на пекле не видела. Серьезно, ребята экипировались». «Не то слово!» — кивнул Тапок. «Чую». Не просто так эти приодетые ребята сюда ввалились. И действительно, снаружи доносились выстрелы. Сначала одиночные, а затем пальба пошла сплошная. Похоже, наверху серьезная перестрелка идет. Как минимум из десятка стволов лупят. Спустя несколько минут в какофонию пальбы начали вплетаться крики боли, маты, а затем уже и вопли, мольбы. Люди наверху орали так, будто увидели что-то страшное, неведомое. И в перерывах между выстрелами до ушей тапка доносилось странное шипение, будто сразу несколько шин одновременно спустило. Тапок нашел выдвижную лесенку и поднялся наверх, засев на металлической площадке, перед открытыми створками дверей. «Ты чё творишь?» — сполошился полос. «Нас ведь...» «Сэц — «Сэц», — шикнул на него тапок. «Ни «Не звука!» Выход из-под находился внутри какого-то склада освещенного переносными лампами. Похоже, что мары, или кем там была эта пятерка, рассчитывали поживиться здесь чем-нибудь полезным. А вход в подвал, точнее в канализацию, приняли за еще один склад или хранилище. Ну, или все проще. В канализации, набрав лута, они планировали укрыться от охотников, но в итоге напоролись на Тапка и его команду. Медленно и осторожно выглянув из люка, Тапок заметил троих маров, вовсю прыть бегущих в его сторону. Он было шарахнулся назад, но сообразил, что Мары так увлечены бегом, или скорее бегством, что его совершенно не замечали. Все трое заскочили в склад, захлопнув за собой огромные двери, закрыв их на засов. Затем они отступили назад, не сводя взглядов с закрытых дверей. Чего они? Дверь содрогнулась от удара. Такое впечатление, что в нее на всей скорости влетел проходец. Или чего покрупнее. Еще один удар чуть послабее. Но и от него двери прогнулись вовнутрь. Однако засов сделал свое дело, не дал створкам открыться. И тогда он вдруг заискрил, начал краснеть, разогреваться прямо на глазах. Это еще что за чертовщина? Половинки засова обрушились по разные стороны от дверей, а створки распахнулись от мощного удара. Правая створка повисла на нижней петле, практически рухнув внутрь. Левая вовсе завалилась, а в проеме, ведущем наружу, появились две фигуры, держащие пушки в руках, мощные фонари, закрепленные на оружие, светили так, что тапок вынужден был прищуриться. Мары тут же открыли по ним огонь, а затем дали деру. Лучи фонарей ушли в сторону, направленные на беглецов, а тапок смог рассмотреть парочку, столь эффектно ввалившуюся на склад. И они прямо-таки с порога не понравились тапку буквально во всем. Крайне чужеродно выглядящими бронекомплектами, все еще дымящимися клинками, не человеческой грацией и гибкостью, а главной наглостью, ощущением собственного превосходства. В общем, опознать в них чужих, представителей расы, на протяжении нескольких десятилетий, ведущих войну с людьми, было несложно. Первый из вошедших бросился вперед. Одним гигантским прыжком – преодолел расстояние, отделяющее его от маров, и взмахнул рукой. Его клинок понесся вперед, вонзившись точно промеж лопаток одного из убегающих людей. Двое оставшихся маров, даже не пытаясь помочь товарищу, продолжили бежать. Но чего еще от них ждать? Мародеры и бандиты. Они не привыкли к боям с превосходящим по численности или по силам противникам. Они не воины, а именно грабители и, ворвавшаяся следом за ними парочка чужих, маром попросту не по зубам. Вот и делали единственное, на что им хватало фантазии, здравого рассудка. Пытались убежать. Однако ничего у них не получилось. Второй охотник лениво поднял свое оружие, больше напоминающее эдакую футуристическую снайперскую винтовку, причем неимоверного калибра, и нажал на спусковой крючок. Винтовка издала странный звук. И в спине мара, бегущего слева, возникло две сквозные дыры диаметром сантиметров в 5. Мар запнулся и куболем покатился по бетонному полу. Тапок оценивающе глядел на пушку в руках противника, и это было что-то новенькое. Такое оружие точно не попадалось ему на глаза раньше. Но вот звук, с которым был произведен выстрел, он точно его уже слышал раньше. Не на пекле. Но где? Второй мар. То ли обладал неимоверной интуицией, то ли просто оказался удачливая. Как бы там ни было, а следующие две пули, выпущенные из оружия чужака, прошли мимо. Мар подпрыгнул, ухватился за остальную балку, предназначенную для лебедки. За счет инерции его тело полетело вперед. Он едва удержался на балке, но это его и спасло. Мар, как заправская обезьяна, подтянулся, полез наверх, перепрыгнул с балки на каркас, что снова-таки спасло ему жизнь. Пули выбили ржавую пыль из балки, потом из каркаса, удерживающую балку под потолком, но Мар оказался неимоверно проворным. Скакал по балкам и каркасам, как циркач. Продолжалось это секунд 10, а затем везение Мара подошло к концу. Чужак, что зарезал первого Мара, просто покачал головой, явно выражая свое недовольство напарником, после чего вскинул свою винтовку, точную копию той, что была у второго чужака. Вот только вместо уже ставшего привычным пумканья она исторгла из себя куда более громкий звук. Можно сказать рев, выплюнув сразу десяток пуль в направлении цели. С грохотом посыпались перерезанные попаданиями стальные опоры. Рухнула одна и вторая. Монотонные балки вместе с ним полетел на бетонный пол и мар, которого пущенная охотником длинную очередь таки зацепила. Тело человека только упало, как на него начали рушиться балки и потолочный каркас. Грохот от падающих железяк стоял неимоверный, да еще и весь подвал заволокло ржавой пылью так, что ничего было не разглядеть, уже в нескольких метрах. Единственное, что было видно через эту муть – два фонаря чужаков. Лучи, как ни в чем не бывало, продолжали ощупывать склад. «Ну, уроды, держитесь!» Тапок открыл огонь выпустив в своем привычном дико быстром темпе по полмагазина в каждого из чужаков. И этого, по идее, должно было хватить. Фонарь одного из противников моментально погас. Разбитый метким попаданием, но секунду спустя чужаки открыли ответный огонь. Причем били они неимоверно точно. Попадания защелкали вокруг люка, и Тапок счел за лучшую убраться с линии огня. «Черт подери! Что же это у чужаков за броня такая?» Тапок был уверен что по каждому из охотников садил как минимум 3-4 пули, а им хоть бы хны. Как так? Его пушки обычных чужих укладывали, а эти что? Какие-то новые? Внезапная боль в левом боку заставила его согнуться пополам, сдвинуться в сторону. Именно это спасло ему жизнь. Следующий вражеский снаряд, прошедший насквозь, через железобетон был изрядно ослаблен, но мощности вполне хватило бы, чтобы продырявить бронекомбинезон и застрять где-то под ребрами. Конечно, он бы тапка не убил. Ранение такое неприятное, опасное. Вполне возможно, что и летальное. Но далеко не сразу. А вот следующие снаряды, которые угодили бы в тапка, в случае, если бы он остался на месте, почти наверняка поставили бы точку в его похождениях. Однако он согнулся и сдвинулся в сторону. Поэтому все четыре снаряда, с легкостью прошившие металл, вгрызлись в стену выбив из нее пыль и камни, никак не навредив тапку. Создавалось впечатление, что для оружия этих ребят не существовало преград. От таких пушек никакие укрытия не помогут. А уж о броне и говорить нечего. А еще они, казалось, способны видеть через бетонные стены. Но не могли же пули лететь на наобум, причем столь удачно. Следующие снаряды прошили стенку снова там, где только что был тапок. Но в этот раз Юси и Полос вовремя стащили его с лестницы. Тапок же вновь отметил поразительную точность охотников. Теперь он был уверен. Никакая это не случайность. Эти твари действительно могут видеть сквозь стены. «Тащи его! Тащи!» — орал Полос, схватив тапка за бронеком бес и пытаясь оттащить от лестницы. Тем временем сверху вновь вспыхнула пальба. Похоже, на парочку неуязвимых охотников напоролась еще одна группа маров, на этот раз гораздо более численная, чем в прошлый раз. И мары были настроены охотников завалить. Судя по бешеной пальбе, длинным очередям и частым одиночным выстрелам. Даже граната где-то совсем рядом грохнула. Тут же через люк в подземелье поползло отвратно воняющее облака дыма от армейской взрывчатки. Похоже, мары были более чем серьезно настроены, да и вооружены неплохо. Юси и Полос, пыхтя как паровозы, продолжали тащить теряющего сознание тапка вдоль коридора. Лишь отойдя метров на двадцать, свернув за угол, они решили сделать передышку. Во! Живой! У тебя есть аптечка?» Спросил запыхавшийся Полос у Юси. «Нет! У него точно должна быть! Я видела, как он ее клал в один из карманов!» Подергав все клапаны на броне тапка, они ничего не нашли. Тогда Полос принялся потрошить под сумок. Точнее, попытался, но не смог даже открыть. Хлопнув себя по лбу. Полос ухватил отключившегося к тому моменту тапка за кисть и приложил его пальцы к одному из клапанов. Кнопка, оснащенная биосканером, признала владельца и моментально открылась. А содержимое подсумка рассыпалась по полу. Патроны, проволока и граната. А под ним искомая аптечка с горящим, на миниатюрном экране жирным текстом. Нет препаратов. «Черт подери!» — прорычал Полос. «Да как так-то?»